Глава четвертая. Темнота давила. Сперва она укрывала меня плотным одеялом, но становилось все тяжелее и тяжелее. В какой-то момент стало нечем дышать. Потом появилось ощущение постороннего присутствия, будто из угла комнаты за мной кто-то наблюдал. Дома каждую ночь мне казалось, что вокруг парят духи. Такие полупрозрачные создания, от которых пространство шло рябью, Здесь же все было настолько незыблемо, что ощущение этой многовековой тяжести приводило в дичайшую панику. Хотелось кричать, но голос пропал. Тянуло вскочить с кровати, однако меня словно приковало к ней. И не спросить, кто здесь, не позвать на помощь, не справиться с удушливой темнотой, окутывающей мое тело, будто смертельные плети, созданные для одной единственной цели — убивать. «Кто ты?» — наконец раздался голос. Я задрожала. На лбу проступил холодный пот от осознания, что все-таки здесь посторонний. Он как-то пробрался в мою комнату и теперь будет пытать. Станет издеваться всеми возможными способами, только чтобы выудить из меня нужную ему информацию. «Отвечай», — прозвучало заполняющим помещение гулом. По спине заструилась леденящая змейка страха. Руки сковала, в груди начала покалывать от жуткого понимания. «Он добьется своего». «Чего именно?» — отстраненно подумала я и услышала. «Как вы преодолели защиту!» Голос мне не подчинялся. Я хрипела вместо того, чтобы произнести хоть слово. Выгибалась, пыталась обрести свободу и как-то выбраться из капкана тьмы. От ощущения, что некто из дальнего угла пожирает меня взглядом. Ненавидит. Хочет задушить. Применить силу, только чтобы... Но я не сделала ничего плохого. «Пожалуйста, не убивайте!» Мысленно проскулила и вдруг поняла, что так и есть. «Я не сделала ничего плохого!» Мика распахнула глаза. Шумно втянула воздух, прижал ладонь к груди, с трудом восстанавливая дыхание. «Это был сон?» Я огляделась. Из-за решетчатого окна сюда проникал лунный свет. Он прорезал мрак растекался по полу. Да, углы комнаты невозможно было рассмотреть, однако я отчетливо видела резное из ножья кровати, софу сразу за ней, пару стульев неподалеку, которые были плотно задвинуты под круглый стол, а также часть книжного шкафа, еще не заставленного учебниками. Еще по приходе сюда я удивилась сдержанной роскоши. Вроде бы и не имелось позолоты неких вычурных и совершенно лишних предметов, однако было видно, что мебель дорогая, подобрана под один стиль, цвет, выбиралась со вкусом, притом не дурным. В моем мире студентам не предоставлялись подобные апартаменты. Это ведь учебное заведение, значит, должны быть блоки, где живут по несколько девушек, общая ванная, узкие кровати, совмещенный шкаф. А здесь рай. Я спустила ноги на холодный пол и направилась к окну. Выглянула и втянула в легкие, побольше ночного воздуха, чтобы избавиться от недавнего кошмара. Ветер заиграл в волосах. Стало немного легче, однако не ушло горькое ощущение, будто тот незваный гость хотел меня убить. Я не видела лица. К тому же голос был глухой, тихий, пробирающий до мозга костей, незнакомый. «Это сон», — попыталась я себя успокоить и всмотрелась вдаль. Впереди необъятным морем темнели верхушки деревьев. Луна серебрилась в журчащей неподалеку реке, напоминая магию, которую я видела в исполнении Итана Ори. И та стеклянная пирамида в белоснежном зале тоже казалась волшебной, что все больше уверяло меня в существовании чего-то нереального, пока что непостижимого, такого, что раньше могла увидеть лишь в телевизоре. С течением времени мне удалось утихомирить бешено бьющееся сердце. Пару раз появлялись ставший привычным тремор рук и ощущение, что пол уходит из-под ног, а внутренности то замораживает, то обжигает нечто потустороннее. Казалось, эти приступы не закончатся. Наверное, поэтому я села на подоконник и долго смотрела вдаль, свыкаясь с новой реальностью, с мыслью, что слова человека в больнице кроют в себе больше смысла, чем подумалось изначально. Но что нужно подчинить и кому передать? До самого утра я не ложилась. Стоит сомкнуть глаза, и снова придет тот мужчина, будет давить, без слов угрожать, допытываться. Да, это всего лишь ночной кошмар, но я не хотела в него окунаться. Не сейчас, ни в момент, когда все такое зыбкое и будто не настоящее. Когда ноги окончательно замерзли, а солнечный диск оторвался от горизонта в дверь постучали. Я спрыгнула с подоконника и впустила в комнату горничную. Она внесла под нос с дымящимся напитком и полной тарелкой круассанов. Ничего не сказав, выпрыгнула в коридор и вернулась серым плащом, по низу окаймлённым красной вставкой, а также комплектом тёмно-бордовой одежды. Платье, чулки и обувь. «Это все мне?» Девушка предпочла промолчать. Указав рукой на стол, она встала у двери и принялась ждать. «Видимо, пока я не позавтракаю». «Так мы с Нилом заключенные или почетные гости?» Я быстро перекусила, умылась в соседней комнатке, где обнаружила, что прекрасно вижу без очков. Оказалось, зрение магическим образом восстановилось. К тому же кожа стала светлее и мягче, а в глазах появились маленькие серые крапинки. Я долго всматривалась в зеркало, ощупывала свои щеки, проводила пальцами по волосам, проверяя на другие изменения. Но все осталось прежним. Такие же темно-русые волосы, не идеальный нос, небольшие щечки, делающие мое лицо более круглым. Внезапно накатил сильнейший приступ. Я упала на колени и скрутилась пополам. В животе засосало, будто втягивая в себя все другие органы, виски отдало пульсацией, а голова пошла кругом. Пространство заребило, напоминая помехи в телевизоре. Казалось, меня утягивает в бездну. Кое-как, перетерпев неприятное ощущение, я брызнула на лицо водой и собралась покинуть предоставленные мне покои. Правда, дорогу мне переградил плечистый парень. Неположено. Еще и голос такой басистый. Но зачем тогда мне дали новую одежду? Решила хоть что-то разузнать я. «А долго еще здесь сидеть? Кстати, вы не знаете, где сейчас мой друг? Такой высокий и рыжеволосый». Он смотрел на меня сверху вниз, редко моргал, будто не слышал, напоминая каменную глыбу. «Как вас зовут? Разве сложно ответить?» «Не положено». «А что положено?» «Слушайте, я ведь не представляю угрозы. Тут все так строго, да? Если нужно посидеть в комнате, не проблема. Просто очень хочется знать, что с Нилом, и скоро ли нас примет ректор». В конце коридора раздался свист. Я попыталась выглянуть, но парень удержал меня на расстоянии, не позволив даже переступить порог комнаты. «Скал, велено привести ее!» Он кивнул, повернулся ко мне и, как будто запрограммированный на определенный набор слов робот, произнес «Идем». «Значит, тебя Скал зовут, а меня Лика», — поспешила я следом за парнем. «Ты здесь работаешь охранником?» Тот шагал неповоротливым зверем, глядя прямо перед собой. Ширина его плеч впечатляла. С таким, если вступить в борьбу, то потом его противника придется отдирать от стены или пола. Мощный, грузный, сильный. Серый плащ, правда, скрывал его тело, от чего даже появилась шаловливая мысль ненароком потрогать руки. Вдруг там нет каменных мышц, и на самом деле он просто толстый. Поняв, что от скала ничего не добиться, решила дальше шагать молча. Тем более за поворотом коридора я увидела Нила. Он в нетерпении стоял возле двери и высматривал меня, а едва заметил, Собрался пойти навстречу, но ему помешал охранник. Такой же высокий и грузный парень. Брат его, наверное. «Как ты?» — порывисто обнял меня друг. Едва расстояние между нами сократилось. «С тобой все в порядке?» Все нормально, чего ты?» Отстранилась я и охнула, заметив синяк на его скуле и разбитую губу. «Это после вчерашнего?» «Неважно!» «Как же неважно? Нужно обратиться к доктору?» Идем! приказал Скал, прервав наш разговор. «Пришлось послушаться». Нас отвели через внутренний дворик обратно к зданию со стеклянной пирамидой, а там на второй этаж. В просторном кабинете с синими коврами уже сидел ректор, а возле окна находился вчерашний наследник какой-то цепи. От одного его взгляда по телу побежали мурашки. Я передернула плечами, постаралась сосредоточить свое внимание на декане однако глаза магическим образом сами тянулись к другому мужчине. Глянув на Нила, тот усмехнулся, а вот на меня посмотрел как-то странно, с прищуром и недовольством. «Присаживайтесь». С улыбкой начал Гурнье. «Разговор будет долгим и весьма неприятным». «Так сразу?» — нахмурился друг. «Да», — ответил вместо него наследник цепи. «Отчего бы и нет. Двое полукровок неведомым образом попали в академию посреди церемонии, совершенно случайно прикоснулись к принимающему кристаллу, стали студентами элитной академии, где простым смертным не место. И все это сложный для страны момент». Он поднялся и неторопливо направился к нам. Нил не сводил с него взгляда, смотрел глаза в глаза, не впечатлённой этой речью и заметным превосходством брюнета даже над ректором. Наследник цепи остановился в шаге от Гурнье, завел руки за спину и некоторое время не говорил ни слова, будто подавляя своего противника. «Мы на все ответим», — решила я вставить слово, чтобы ненароком не произошло что-нибудь плохое. «С Нила ведь станется, он не «Если ему что-то или кто-то не нравится, друг не станет этого скрывать, скажет прямо, чем получит еще больше неприятностей на свою голову». Особенно он недолюбливал выскочек, таких, как этот загадочный тип, грозовой тучей, застывший перед ним. Мы с Нилом обменялись красноречивыми взглядами, словно по команде, сели в предоставленные кресла. «Давайте поясню произошедшее», — вздохнув, снова заговорила я. «В поликлинике мне перелили, думаю, это неважно», — перебил друг, сжав мою кисть. Дело обстояло вот как. В одной глухой деревне Лику приняли за другую. и Ину, как она себя назвала. Не знаю, кто это такая, да и знать не хочу. В общем, она с опушки леса наблюдала за тем, как люди пытаются сжечь ни в чем не виноватую девушку. Потом заговорила невнятными фразами, и под конец своей речи взорвалась. Пуф! А там долетело до Лики, и мы оказались здесь. Вся история. Брюнет недоверчиво выгнул бровь. Ректор усмехнулся. «Ты видел эту Ину? Поразилась я, помня, что выкрикивали те деревенские жители. «А мне откуда знать, ту или не ту? Одно ясно, это она нас сюда перенесла. Других вариантов у меня нет». Пожал плечами Нил и повернулся к ректору. «Все, теперь обвинения с нас снимаются. Если разговор на этом закончен, мы с радостью покинем вашу академию и больше сюда не вернемся». «Да», — поддержала я. «А еще хотелось бы спросить, как переместиться в другой». Друг сильнее сжал мою руку, явно намекая. «Не надо говорить о нашем происхождении, словно не доверял им. Будто был повод». «Странно». Сложилось впечатление, что ночью произошло нечто, о чем Нил не успел или попросту предпочел не рассказывать, скрыл от меня. Считаете, вам кто-нибудь поверит? Иина это дух, которого 500 лет никто не видел. А на прямой потомок первородных и уж точно не станет тратить свои силы на полукровок. Последний наследник цепи выплюнул с таким отвращением, будто мы были грязью под его ногами. Однако, все же заговорил Гурнье, «Вы дотронулись до принимающего кристалла, и теперь я несу ответственность за ваше перерождение. Потому, как бы вам не хотелось покинуть мою академию, придется проучиться хотя бы минимальный срок». «А если мы не согласны?» — спросил Нил и дерзко посмотрел на брюнета. «Тут вы сами виноваты. Не нужно было инициировать магию. Предположим, все произошло именно так, как вы говорите. Как в такое можно поверить?» — обернулся на него наследник цепи. «Предположим», — с нажимом повторил ректор темнейший вам, не обязательно присутствовать при разговоре. Они уже приняты в Академию, и этого не отменить. Да, я обещал всячески содействовать вам, и даже согласился на ваше присутствие в стенах моей. Не забывайте, на чьей территории она находится. Как раз-таки помню, многоуважаемый Вуран, Ардагрон, Мивирин, Гартвир, Архр. Это нейтральная земля. Мы не поддерживаем ни один из родов или кланов и при любых конфликтах занимаем нейтралитет. Здесь не действует закон Архара, важен лишь устав, прописанный в древней книге. Поэтому очень прошу позволить мне самому решить сложившуюся проблему. Лир Гурнье недовольно покачал головой наследник цепи. мое пребывание здесь необычная прихоть. Одно перемещение этих полукровок показывает, насколько слаба ваша защита. И как мне доверить вам Луниаре? Она из последних. «Я понимаю ваше беспокойство, но все под контролем и совершенно не обязательно запугивать молодых людей. Они обескуражены темнейшей, как и все мы». Нил недоверчиво прищурился. «Играете плохого и хорошего полицейского?» На нас посмотрели, как на недалеких. Вот только разговор между собой не продолжили. Ректор объяснил нам, что принимающий камень в виде стеклянной пирамиды — ценнейшая реликвия Академии. Только он зачисляет студентов и отказывает им. И нас зачислил. «Есть призрачный шанс, что удастся разорвать связывающую нас с этим местом магию, однако он слишком мал, потому даже пытаться не стоит». Также Гурния поведал, что территория разбита на семь частей — административную и шесть клановых строений. Обучение сперва группами, а затем индивидуальное. У каждого по окончании первого полугодия будет свой куратор, который по итогу поможет породниться с внутренним зверем и благополучно переродиться в... Нил смотрел на мужчин все с большим недоверием. А едва речь зашла о драконах, в которых мы, по словам ректора, превратимся, и вовсе перестал слушать. И вправду звучало смехотворно. Хватило нам того, что мы непонятно как переместились в другой мир, полный необъяснимых вещей. Книги принесут в ваши комнаты. Первое занятие начнется завтра, пока можете идти. Друг поднялся мгновенно. Я же хотела еще задать кучу вопросов, но по итогу поспешил за ним, напоследок услышав. Вы делаете непростительную ошибку, Лир Гурния. Если Луниари погибнет из-за них, Я от вашей Академии живого камня не оставлю. Одно нападение еще. Различила я, и дверь за мной захлопнулась, отрезая от тех мужчин. Нил, куда ты так спешишь? Он шел, не разбирая дороги. Спустился на первый этаж, выбежал во дворик и остановился возле большого куста белых роз. Нил, сегодня ночью сбежим, резко обернулся друг и глянул мне за спину. Зачем? Я вообще предпочла бы рассказать всю правду. Они разбираются в этой их магии, должны что-то подсказать. Не стоит. Понизил он голос из-за приближающихся к нам широкоплечих охранников. «Никому нельзя доверять. Они только кажутся добренькими, лисенок. Ты когда стал таким параноиком? После того, как он пообещал поглумиться над тобой. Сон оказался реальностью, лиса. Я проснулся побитым после ночного кошмара!» Едва не прорычал он и резко замолк, так как наш разговор уже могли услышать. Весь остаток пути к выделенной мне комнате я искоса поглядывала на Нила. На его рассеченную губу и синяк. Вчера, во время драки, на нем не было и царапины, значит. Вспомнился мой сон таинственный посетитель, а также ощущение, что он убьет, добиваясь чего-то своего. Возможно, это некая магия, направленная на то, чтобы выведать у нас необходимую им правду. Вероятно, ко мне приходил сам ворон, который так странно смотрел то на меня, то на моего друга. Тогда его поведение отчасти становилось понятным и еще более пугающим. Жди! — бросил напоследок Нил, когда нас повели в разные стороны. — Буду, — прошептала я, — холодея от понимания, что даже под охраной мы не в безопасности.